Глава 16. После происшествия с загадочным незнакомцем, Шефен совершенно отгородился ото всех вокруг. На мои попытки разговорить его отвечал резкими грубыми фразами и в конечном итоге не выдержал. «Не лезь не в свое дело!» — выкрикнул он, выставляя меня из кабинета, и прежде чем захлопнуть дверь перед моим носом, сказал. «Эта тема раз и навсегда закрыта». Еще некоторое время я попытал Влада, кем являлся тот странный тип, но тот не обладал никакой информацией. Его попытки что-либо узнать у работодателя также ничем не увенчались. Нам оставалось только делать предположения и теряться в догадках. Дни летели, забитые тренировками и обучением. Некогда было думать о странных знакомцах Эрина, и небольшая стычка отошла на второй план. Я проснулся от странного ощущения. Несколько минут просто лежал с открытыми глазами, пытаясь сформулировать для себя мысль о том, что же вырвало меня из ласковых объятий Морфея. Не найдя никакого ответа, решил попробовать вернуться к ним. Моим планам не суждено было сбыться. Проворочившись какое-то время с боку на бок, но так и не уснув, плюнул на это дело и, одевшись, направился в мастерскую, организованную рядом с залом для тренировок. Поднявшись на третий этаж рывком открыл дверь, осматривая погруженное в полумрак помещение. Край луны, заглянувший в окно, давал минимум освещения. Пришлось на ощупь пробираться к верстаку, а там нашарив лампу дневного света, запалил огонек, разгоняя мрак. Я засел за снаряжение патронов. Отработанные до автоматизма движения помогали сосредоточиться, поэтому решил совместить приятное с полезным и попытался обратиться к внутреннему источнику. Тренируя еще и его. Только в этот раз по какой-то причине попытки не увенчались успехом. Вместо ровного теплого шарика в груди раз за разом вспыхивала и гасла будто бракованная лампочка. Кое-как, стабилизировав работу источника, начал потихоньку с оглядкой на центральный узел, вытягивать из него жгуты энергии очень медленно сантиметр за сантиметром, а иногда и по миллиметру продвигаясь к ладоням. Процесс, занимавший до этого считанные моменты, сейчас растянулся на долгие тягучие минуты. Приходилось действовать с особой осторожностью, ведь стоило немного поторопиться или отвлечься, и все разваливалось, будто карточный домик на ветру. Я злился, не понимая, в чем причина, то и дело повторял цикл. За этим занятием я не сразу заметил, что за окном что-то происходит. Сначала появилось ощущение неправильности, Как будто зуд на самом краю сознания, пропадающий стоит лишь обратить на него внимание. Несколько раз я отрывался от работы и оглядывал комнату в поисках того, что меня беспокоит. Не обнаружив ничего странного, возвращался к делу. Но напряжение внутри все нарастало. Неправильность происходящего заставила отложить инструменты и все-таки разобраться с тем, что меня тревожит. Я откинулся на спинку кресла и сосредоточился на пространстве вокруг. Результат не заставил себя ждать. Еле различимые на фоне серых стен тени вдруг сместились, совсем немного. Можно было даже списать это на игру воображения, но неестественно прямое и слишком целенаправленное для природы смещение ясно дало понять, что это не моя фантазия и не колыхание чего-то от ветра. Темные силуэты были практически неразличимы. Тот факт, что мне удалось заметить недоброжелателей, очевидно, что порядочные граждане не проникают на территорию чужого поместья среди ночи, можно было объяснить лишь тем, что движение на фоне ночного спокойствия сильно бросается в глаза. Я аккуратно пригнулся и, стараясь не создавать шума, со всей возможной скоростью помчался к спальне Шефьена. Тот, как обычно, распластался на всю кровать, расталкивать долго его не пришлось. Я лишь коснулся горячего плеча Эрина, как тот открыл глаза. «Что?» – спросил он. «Похоже, у нас гости, кто-то проник». Я не успел договорить, как Шефьен вскочил с постели и устремился к шкафу. Одеваясь со скоростью бывалого солдата, он начал давать указания. «Буди батуара, револьвер в спальне, бери вдвоем в оружейку. Вооружайтесь и бегите в мой кабинет. В столе возьмешь свои документы. За картой есть потайной ход». Открывается одновременным нажатием на Эллу и Мьор. Дальше разберетесь. Ход ведет к реке, по ней доберетесь до ближайшей деревни. Отправляйтесь в город и ждите меня у Влада. Все ясно! Голос шифьена дрожал, он был не на шутку встревожен. Что же за ночные посетители такие, способные заставить испугаться огненного магистра? Неужели это недавний визитер решил продолжить общение столь странным способом? Но как же открыл было я рот? Но Эрин, накидывая на плечи и застегивая кобуру, опять меня прервал. «Быстрее, если это то, о ком я думаю, то у нас мало...» Он замолчал. И я услышал странный треск, будто что-то горело. Комнату осветил сполох огня за окном. «У нас нет времени, ты все понял?» «Да, Эллы дальше по обстоятельствам». Выхватив из ниши в шкафу саблю, Шефьен вытолкал меня из комнаты, и мы устремились вниз по лестнице. Я рванул на второй этаж в сторону спальни Влада, а магистр бросился на улицу. Ворвавшись в комнату батуара, я застал его за сборами. «Что случилось, пожар?» — спросил он. «Пожар!» — вместо меня ответили с улицы. Заголосила какая-то женщина из прислуги. «Похоже, на поместье напали. Шефьен велел разбудить тебя и бежать». «Но куда?» — Влад следовал за мной и был не на шутку обеспокоен. А мне нечего было ему сказать, так как и сам был ошеломлен. «За мной!» – прокричал я на ходу. С улицы доносились крики людей, пытавшихся потушить огонь. Неожиданно захлопал револьвер. «Мы должны помочь мастеру Шефьену!» – бросил мне в спину Влад, пока я вооружался. Эта мысль уже приходила мне в голову, и в данный момент я пытался решить для себя, насколько мне важен этот человек, выдернувший меня из моей привычной жизни в угоду собственным амбициям, и каким-то там понятием о семейных ценностях аристократов. Человек, при реальной угрозе вставший на защиту моей жизни. Если бы не происходящее прямо сейчас, наверное, я бы поступил не так, как сейчас поступлю. «Поможем», — кивнул я и, забежав в свою комнату, подхватил со стола револьвер. Вернувшись, поманил за собой батуара. «Но сначала вооружимся. Ты-то маг, а мне с голой жопой на танк лезть не хочется». «Куда лезть?» — остановился Влад, пытаясь понять, что я ему говорю. «Не тормози, бегом в оружейку!» Похватав острые железки, мы ринулись к выходу во внутренний двор. Оттуда, помимо панических криков прислуги, тушащий пожар, доносилось баханье выстрелов, грохот взрывов, свист ветра и какой-то уж совсем непонятный треск. Стены дома сотрясались, как при землетрясении. Перед выходом я придержал Влада за руку. «Давай осмотримся, чтобы не попасть под что-то убойное». Батуар кивнул, и я аккуратно выглянул за двери. Передо мной предстала картина, заслуживающая изображения каким-нибудь художником-баталистом. На фоне пожара разгоралось самое настоящее сражение. Нападавших было пятеро. На первый взгляд они напоминали древних китайских воинов-диверсантов или, если угодно, ниндзя. В темно-серых бесформенных балахонах Они сливались с окружающей темнотой ночи, подернутые едва различимой пепельной дымкой. Но огонь, охвативший восточную стену поместья, давал возможность разглядеть подробности. При резких атакующих движениях из-под балахонов показывались конечности, замотанные в черные как смоль тряпки, будто бинты, пропитанные гудроном. У одного из воинов слетел с головы капюшон, обнажая точно так же обмотанную голову. Незакрытыми оставались только кончик носа, рот и глаза. Желтые нечеловеческие глаза со зрачками, которые должны принадлежать скорее ящерице, а не человеку. А распахнувшийся во вскрике боли после удачного попадания Шефьена рот был наполнен острыми акулями зубами. Нет, это точно не люди, наверняка демоны. Шифьен сдерживал одновременно троих таких уродов, как раз в эту минуту ранив одного из них последним в револьвере зарядом. Еще двое наседали на магистра, пытаясь атаковать того в ближнем бою, но он успешно уворачивался, успевая при этом посылать в атакующих наколдованные огненные стрелы. Впрочем, не слишком точно посылал, добившись только снижения продуктивности атак. Эрин отбросил опустошенный револьвер и не успел тот коснуться земли, выхватил саблю и ринулся на нападавших, вычерчивая в воздухе причудливые восьмерки. Также на защиту дома встал сивый. Он вполне бодро орудовал двумя небольшими топориками, которых я раньше у него не видел. Блестящие топорища с шипами на обухе, деревянные ручки, покрытые замысловатым узором, не слишком расторопный в движениях механик, всегда передвигавшийся с какой-то линцой, сейчас показывал чудеса владения холодным оружием, перетекая из одного положения в другое. От былой медлительности не осталось и следа, но противник ему попался не из легких, Самый здоровый из пятерки, вооруженный полуторным мечом, теснил Сивова, практически прижав того к воротам гаража. Третьим защитником, к моему удивлению, оказался Гаральд Фальк. Он частенько оставался на ночь в поместье, если тренировки затягивались, отказываясь даже от услуг водителя. На наше счастье, так случилось и в этот раз. Тренер орудовал привычным для него оружием, то есть собственными конечностями и это против вооруженного парными клинками противника Ниндзя пытался рубить безоружного мужчину но никак не мог попасть по фальку тот с нечеловеческой скоростью порхал вокруг оппонента нанося неприятные удары то тут то там движения гарльда были столь быстрыми что казалось будто он размазался по пространству нечетким пятном такому он меня не учил помоги Эрину, а я к сивому бросил я владу выскакивая на улицу По здравому размышлении я понял, что в качестве бойца батуар гораздо сильнее меня и в борьбе с двумя насевшими на шифьена противника сможет помочь больше. Оценив ситуацию Фалька и Сивова, решил помочь последнему, ибо в его случае неприятель был по всем параметрам сильнее. Рывком преодолев несколько метров, я без лишних раздумий пальнул в спину невидевшему меня нидзя. В голове не возникло никаких противоречий, из-за того, что я сейчас смогу и, скорее всего, лишу жизни человека. Во-первых, эти твари на людей походили лишь частично, а во-вторых, ситуация не располагает к раздумьям и не дает выбора. Сейчас на кону жизни здоровье самых близких мне в этом мире людей. Не сказал бы, что самых хороших людей, но других нет. Поэтому, увидев, что пуля таки увязла в каком-то подобии магического щита, я еще дважды нажал на спуск, И третий свинцовый подарок, прорвав магическую преграду, скрылся в складках плаща, сбив замах полуторника и бросив демона прямо под удар одного из топоров Сивва. Сверкающая в отцветах пламени лезвие топора с противным хрустом врубилась куда-то в район правой ключицы. Ниндзя упал на колени, рука его повисла плетью, а меч с лязгом вывалился на землю. Казалось, что противник повержен, но здоровяк не спешил отключаться. Левая рука взметнулась к рту, из которого прямиком в лицо расслабившегося Сивуа с мерзким шипением устремилась струя огня. Реакции водителя можно было лишь позавидовать. Он успел выдернуть топор из раны, поднять оба и скрестить перед лицом. Магический огонь вместо того, чтобы изуродовать человека, лишь слабо лизнул металл оружия, вспыхнувшего фиолетовым свечением. Похоже, топоры были зачарованы. Огонь расплескался в стороны, задев при этом открытую кожу рук. Сивый завыл от боли, а я, подбежав вплотную к сражающимся, рубанул сверху вниз, силищегося подняться с колен нападающего. Ощущения от того, что пробил кому-то голову железкой, были двоякими. С одной стороны, мерзкий чувак после резкого хруста оставляет в душе противный привкус неизбежности. С клинка стремительно срываются крупные, почти черные капли крови. Отыграть назад уже ничего не получится, жертва дергаясь заваливается на землю. С другой же ничего особенного. Кто в детстве не развлекался игрой в рыцарей и не рубил палкой или обрезком трубы все, что попадется под руку? Будто разом перерубил целый сноп крапивы. Не знаю, откуда у меня в голове такая мешанина из мыслей, но сейчас они мелькают фоном, не затрагивая совести и не заставляют отступить. «Сейчас на первом плане только стремление действовать, ведь нужно помочь остальным». сива сползал на землю, опершую спиной оворота ворота. Обожженные руки выпустили рукояти топориков. Он больше не кричал от боли, глаза были затуманены. Вот-вот потеряет сознание. «Ладно, приведем его в чувство потом. Я обернулся, осматриваясь». Фальк все так же исполнял свой неуловимый танец, успевая уклоняться, уводить от себя смертоносный металл голыми руками и контратаковать. Похоже, выдыхаться он не собирался. Влад оттянул на себя одного из противников Шефьена. Ниндзя в изрядно подпаленном балахоне наседал на батуара, размахивая подобием цепа. Почему Влад не ударил противника магии издалека, а ввязался в драку, мне непонятно. Похоже, парень, не имея достаточного опыта потасовок, Потерял голову и совсем забыл о своем преимуществе. Если выживет, обязательно промою ему мозги. Где это видно, чтобы боевой мак отступал, вяло отмахиваясь саблей, вместо того, чтобы швырнуть в противника огненный шар или какую-нибудь ледяную стрелу? Чему их там в училищах вообще учат? В отличие от растерявшегося Влада Шифьен по праву носил звание магистра. Реальный боевой опыт сыграл ему на руку. Оттолкнув противника особенно удачным взмахом оружия. Он создал перед собой стену огня и толчком свободной руки отправил ту в сторону нападавшего. Демон попытался увернуться от летящего в него пламени, и это ему почти удалось. Но только почти. Эрин, угадав, в какую сторону рванет противник, хлестнул по тому месту, внезапно возникшей у него в руке горящей плетью. Ниндзя издал какой-то лающий звук, прямо как гиена, когда пламя перечеркнуло его фигуру от плеча до бедра. Демон повалился на землю, объятый огнем, но практически сразу попробовал подняться в попытках сбежать. Что с ним было дальше, я заметить не успел, потому что прицелился в спину воину, теснившему батуара. Магический щит у того не был истощен битвой с шифьеном, и остановил первую пулю. В сердцах я нажал на спуск второй раз, рассчитывая, что уж последним из оставшихся в барабане зарядов достану, ублюдка, но послышался лишь сухой щелчок. «Осечка» — совершенно не вовремя. Если честно, я испытывал небольшой мандраж. Биться в тренировочном бою — это одно, а тут, когда любая ошибка может стоить жизни, лишний раз подумаешь, стоит ли бросаться в драку. Но, глядя в сосредоточенные глаза отступающего Влада, который, несмотря ни на что, бросился на защиту чужой семьи, я откинул провокационные мысли и ринулся в атаку. Ринулся, чтоб через мгновение нырнуть в сторону — Почуявший мое приближение демон резким движением крутанулся вокруг своей оси, выбрасывая в мою сторону руку с зажатым в ней небольшим кинжалом, а следом за ним над головой просвистел шар на цепочке. Избежать смертоносных подарков удалось лишь чудом. Противник оказался опытным и был вполне в состоянии отбиваться от наших с Владом неуверенных выпадов. Железный граненый шар разрывал воздух в опасной близости от нас. Я избегал встреч с ним, прилагая для этого все силы. Влад же пару раз получил по корпусу тяжелой железкой. И если бы не покрытая каменными наростами кожа, валяться бы ему на песке с перебитыми костями или еще что похуже. Он и так двигался скованно, видно попадания нанесли какой-никакой урон. «Магия!» — крикнул я, пытаясь достучаться до батуара, едва не добавив крепкое словцо. «Ну же, включай голову, парень!» Не то этот демон нас покрошит на много маленьких Джеймсов и Владов. Отбив летящий в лицо кинжал, я прыгнул противнику в ноги, чтобы отвлечь внимание и дать магу время собраться и атаковать в полную силу. Мы кубарем покатились по земле, и я понял, что подобный финт — не самый умный поступок. Спину обожгло резкой болью. Случайно или нет, но кинжал проскрежетал по ребрам. Одежда намокла от крови. Я попытался оттолкнуть от себя противника, отмахиваясь шпагой, практически вслепую. Куда-то, кажется, попал, потому что последовал неразборчивый то ли вой, то ли рык, и ниндзя начал брыкаться с удвоенной силой. Тут тело противника оторвало от земли и куда-то унесло. Это Влад, наконец, совладал с эмоциями и наколдовал что-то вроде воздушного потока. Я повернул голову вслед уносящемуся демону и успел увидеть, как того шваркнуло о забор послышался громкий хруст ломающихся костей. «Пока мы возились вдвоем с одним противником, Гарольд, как оказалось, уже расправился с демоном, который бесформенной кучей лежал сейчас под стенами горящей усадьбы. Как Фальку это удалось без оружия, ума не приложу, но факт остается фактом. Тренер со всех ног мчался на помощь Шифену, уверенно теснящему одновременно двоих нападавших. Я вскочил с земли и рывком потащил за собой Влада, который все еще разглядывал темное пятно на заборе, оставшееся после его волжбы. Противники магистра, видя гибель своих товарищей, пытались сбежать. Но Эрин прижал их, создав неподвижные огненные стены, которые образовали что-то вроде коридора. Ниндзя могли лишь пятиться, отбивая сабельные атаки и мешая друг другу. Отступать оставалось недолго, ведь позади них находился фасад дома для прислуги. Одновременно отрезав врагам путь к отступлению, Эрин сделал так, что никто из нас не мог прийти ему на помощь, поэтому нам оставалось лишь наблюдать сквозь огонь за ходом сражения. Мы с Владом, тяжело дыша, смотрели в спину сражающемуся Эрину, а Гарольд носился вокруг импровизированного коридора, пытаясь найти брешь, поэтому он первым заметил место, где погас огонь и рванул в ту сторону. Только он не обратил внимания на то, что пламя опало, после того, как один из ниндзя достал что-то из складок своего балахона и бросил в магическую стену. Рванул только для того, чтобы попасть в облако едкого зеленого дыма. Оказалось, что демон одновременно бросил несколько предметов. Фальк с криком упал на землю, держась руками за лицо. Обладатель неизвестных артефактов попытался воспользоваться заминкой и, юркнув в брешь, устремился в сторону леса. «Колдуй еще!» – прокричал я в ухо Владу, а сам устремился в образовавшуюся дыру в огне, чтобы помочь Шифену добить последнего демона. Тот как раз удачным броском огненной стрелы ранил тварь в руку. Когда я протискивался между огненными всполохами, стараясь ничего себе не опалить, то увидел проносящийся мимо поток ветра. Влад не стал выдумывать ничего нового и, как в прошлый раз, отправил противнику вслед воздушный удар. Надеюсь, демона размажет по ближайшей стенке. Только сейчас я понял, что весь бой совершенно не чувствовал ветер, а светлый шар в груди отказывался работать. Сейчас же в груди вновь запылало, и мир окрасился привычными уже полупрозрачными потоками. Раненый ниндзя почти дошел до меня, как вдруг запустил руку под одежду и вытащил на свет небольшой позолоченный шар. Эрин прервал атаку и отскочил от противника. Демон резко обернулся на меня, потом вновь перевел взгляд на Шифьена и прошипел: Он заберет свое! рано или поздно ты ничего не сможешь сделать, глупец. послышался щелчок и шар в руке демона засиял радужными переливами. беги, крикнул мне Шефьен, но было поздно. фигуру в блохоне охватило яркое пламя, а затем с оглушительным хлопком разметало в пространстве. в грудь ударило с чудовищной силой, будто кузнечным молотом, тело оторвало от земли. И я, пролетев сквозь эринову огненную завесу, бухнулся на песок, теряя остатки воздуха из легких. Было больно, но сознание я не потерял, и, хватая ртом воздух, как выброшенная на берег рыба, поднялся сначала на колени, а потом и на ноги, придерживая руками отбитую грудь, побрел к людям. Магическое пламя опало, открыв взору серьезного вида воронку, будто фугас рванул. Как меня не разорвало на части ума, не приложу. Осмотрел поле боя, ища глазами участников. Фальк обнаружился в нескольких метрах от меня. Его, судя по всему, тоже отбросило взрывом. Видимых повреждений на нем не было. Он стоял на четвереньках, селись разлепить глаза, залитые слезами. Лицо красное, цвета вареного рака. Похоже, облако, в которое ему не повезло угодить, было аналогом слезоточивого газа. Влад, вроде бы не пострадавший, помогал Сивому подняться. Тот перестал орать и лишь подвывал от боли в обожженных руках при каждом движении. На краю воронки с задумчивым видом неподвижно стоял Эрин. Похоже, взрыв не смог сдвинуть его с места. В этот момент я по достоинству оценил, насколько полезно быть магом. Огненные шары, стрелы, воздушные потоки – это все не производило на меня большого впечатления. Психика человека 21 века не считала серьезной всю ту мишуру, что показывали в фильмах. А вот противодействие событиям, после которых остаются воронки около метров в глубину и не меньше двух метров в диаметре – серьезный аргумент в пользу того, чтобы учиться на мага. Поняв, что битва окончена, вокруг начали носиться слуги с ведрами, сились затушить пожар. Я посмотрел на частично охваченное огнем поместье и чуть ли не взвыл в голос. Похоже, что нападавшие намеренно запалили огонь там, где находился рабочий кабинет Шефьена, и в данный момент огонь в кабинете уже вовсю полыхал. «Эрин!» — крикнул я стоявшему в отстраненной задумчивости Шифену, и, дождавшись, пока тот обратит на меня внимание, ткнул пальцем в сторону окна, из которого вырывались языки пламени. «Жди тут!» — по-своему понял мой намек магистр и кинулся внутрь дома. «Куда, дурак?» — заорал я, но было поздно. Мужчина уже скрылся за дверью. «Что случилось? Куда он?» — голос Влада заставил меня вздрогнуть. Он вместе с Сивом стоял рядом и смотрел в том же направлении, что и я. На полыхающий кабинет хозяина поместья. В кабинет куда же еще, резко бросил я. Но там же ахнул Влад, вот именно. В этот момент раздался оглушительный взрыв. Темное небо осветила яркая вспышка, на мгновение разорвав мрак и превратив ночь в день. Нас осыпало битым стеклом, камнями и еще бог весь чем. Некоторые из работников, стоявшие совсем близко к дому, повалились на землю. Их тут же оттащили более удачливые, а я схватился за голову. Хватило ли Эрину сил закрыться от детонации четырех килограммов пороха после того, как магистр выдержал взрыв неизвестного устройства? Похоже, что хватило. Шефье, накутанный клубами дыма, вывалился из дома и, держась за бок, поплелся в нашу сторону. Я подскочил к нему, пытаясь помочь, но он лишь отмахнулся, всучив мне какой-то кожаный портфель, который я, впрочем, тут же бросил на землю. Тряхнулся совсем!» – прокричал я этому идиоту, но тот лишь указал себе на голову. Тут я заметил, что из ушей у него течет кровь, да и сам он идет как-то неуверенно. Похоже на контузию. «Ты можешь помочь?» – обратился я к Владу. «Могу влить часть энергии, не больше. Тут нужен хороший лекарь». Батуар обвел взглядом наше воинство. «Делай!» — кивнул я. Влад, прикрыв глаза, что-то зашептал. Кольцо на руке слабо засветилось, и я почувствовал легкую дрожь в теле. Боль отрезанные раны на спине и в отбитой грудине слегка утихла. Сивый перестал ругаться. Эрин выпрямился, а Фальк, наконец, перестал тереть лицо руками. «Именно Гарольд!» — заметил опасность и крикнул. «В сторону!» Он даже дернулся к Шефьену, но сделать ничего не успел. Из-за царившего вокруг хаоса никто не обратил внимания на то, что один из демонов, тот, которого Шефьен ранил в самом начале боя, лежавший до сих пор на земле, вдруг зашевелился и, вскочив на ноги рывком, преодолел небольшое расстояние, разделявший его и Эрина, и, пользуясь набранной инерцией, всадил тому в спину остроотточенный меч. Время как будто замедлилось. Я с ужасом наблюдал, как грудь магистра расцветает кровавым цветком, а следом сантиметр за сантиметром из нее вылезает острое металлическое жало. Фальк в нечеловеческом рывке оказался рядом с демоном и ударом своего чугунного кулака просто разморжил тому голову. Она лопнула, будто переспелая дыня, и обезглавленное тело, орошая кровавыми брызгами песок, завалилось на спину. Падая, демон не выпустил оружие, и клинок с чавкающим звуком вышел из спины оседающего на колени Шефьена. Время вернулось к своему привычному ритму, я метнулся к падающему Эрину и, не давая рухнуть на землю, аккуратно опустил его на бок. «Сделай что-нибудь!» — рявкнул в ухо оказавшемуся рядом Владу, пытаясь зажать хлеставшую из груди кровь, но тщетно. Под Эрином разливалась самая настоящая кровавая лужа. Похоже, клинок задел какой-то большой сосуд. «Врача срочно!» Сивый убежал куда-то, но уже через несколько секунд вернулся, таща с собой какие-то тряпки. На свои ожоги он внимания больше не обращал. Выхватив у него из рук ткань, я, оскомков ее, прижал к кровоточащей ране на груди. Гарольд, сорвав с себя рубашку, прижимал ее к ране на спине. Влад положил руки на грудь Шефьена, непрерывно что-то бормоча. Лицо его осунулось, стало белым, как мел, а глаза закатились. Неожиданно он обмяк и, потеряв сознание упал рядом со своим наставником». «Перенапрягся», — прокомментировал Фальк. «Надо что-то делать», — в сердцах выпалил я. «Поздно, Джеймс. Впервые за все время нашего знакомства обратился ко мне по имени тренер. Нет, он же гребаный магистр. Я не знал, что делать, и это бессилие вызывало злость». Вдруг послышался кашель, и грудь шефьена заходила ходуном, а изо рта хлынула кровь. «Джеймс», — просипел еле слышно Эрин, — Я опустился ниже. «Да, я тут. Чем помочь? Есть что-то...» «Не перебивай», — прервал меня магистр. «Слушай, опасайся драную кошку». Эрин опять зашелся в приступе кашля. Мелкие капли крови вперемешку перемешку со слюной попали на мое лицо. «Что за кошка?» Не понял я, но Шифен не счел нужным вдаваться в разъяснение. Понимая, что времени у него совсем мало, продолжил наставление. «Возьми мое кольцо и амулет». «Береги их и избегай шрама!» «Голова, он... <къех> демон!» Шефьен стремительно терял силы. Кашель бил уже безостановочно, голос становился тише, и я совершенно не мог разобрать, что же Эрин пытается сказать. Я практически приник ухом к его губам. Неожиданно ухо и руки, прижимающие тряпку к груди Эрина, почувствовали тепло. И не просто тепло. От Эрина шел самый настоящий жар, будто из парилки». Я отстранился и увидел, как глаза магистра запылали, зрачки превратились в два горящих факела. Они уставились на меня, и Эрин неожиданно громким и четким голосом сказал «Беги!». «Что?» – растерялся я. Но Фальк, видно понявший что-то, схватил меня за отворот рубашки и дернул в сторону лежащего рядом без сознания батуара, которого уже пытался поднять Сивой. «Тащи!» – прокричал Гарольд, и я, совершенно сбитый с толку, повиновался. Втроем мы поволокли парни подальше от Шефьена, вокруг которого все сильнее накалялся воздух. Не успели мы оттащить Влада на десяток метров в сторону, как я получил ответ на вопрос, что же все-таки происходит. Тело Эрина Шефьена охватил взявшийся из ниоткуда огонь, и с резким хлопком ввысь устремился фонтан искр, который подхватил ветер и понес в одном ему известном направлении. От тела магистра остался лишь пепел, обгоревшие клочья одежды и оплавившийся песок. «Стихия забрала», — ответил на мой непонимающий взгляд Фальк. Так умирают маги. Русоволосая девочка лет четырех, с двумя болтающимися в такт шагам примилыми косичками, неслась по утоптанной тысячами маленьких ножек к земле площадки, рыдая и размазывая по личику слезы. Она бежала к красивой женщине, в которой я с удивлением узнал свою Олесю. Узнал с трудом, так как она изменилась. Остригла свои шикарные длинные волосы, оставив лишь аккуратное небольшое каре, перекрашенное в более темный оттенок. Черта сунувшегося лица стали более резкими, отталкивающими. Такие родные глаза потеряли былую яркость и наполнились чем-то новым, доселе невиданным, злым. «Что ты орешь?» — резко бросила женщина, подбежавшей к ней малышке. «Мама, я там и больно!» В помешали мешали девочке связно говорить. Она могла лишь показывать рукой в сторону горки, с которой, очевидно, свалилась, так как ее штанишки в районе правого колена были разорваны, а сама она вся перепачкана в пыли. «Посмотри, на кого ты похожа!» Вместо того, чтобы успокоить ребенка, Олеся закричала на дочь, схватила за руку и потащила с площадки. «Ты будешь это стирать, а штаны только выкинуть. Что за ребенок? Невыносимо!» «Мама, мама!» — ревела девочка. Мое сердце сжалось от боли. «Куда делась моя любимая Олеся?» Такая заботливая и тихая, и ни при каких обстоятельствах не повышающая голос. «Где тот человек, смотревший на меня и на нашу дочь, горящими от любви глазами?» От навалившегося отчаяния хотелось закричать, и я попытался крикнуть вслед уходящей жене и дочери. «Дочка, звездочка моя!» Неожиданно девочка обернулась на ходу. Ребенок больше не плакал. Она поводила маленькими глазками из стороны в сторону и вдруг уставилась прямо на то место, откуда я смотрел на все происходящее. Помахала свободной ручкой, улыбнулась и, отвернувшись, продолжила бежать за тянущей ее мамой. «Ты действительно на что-то надеешься?» Неожиданно услышал я голос Шефьена. Он появился прямо передо мной в неизменном сюртуке с зажатой в руке саблей. «Что? Ты же...» Эрин взмахнул клинком, направив его мне в лицо. Мир погрузился в непроглядную тьму.